Глава 36. Маша. Всю неделю я провожу в поисках квартиры. Оказывается, не так-то просто выбрать жилье, не имея при этом никакого жизненного опыта. У меня невысокие запросы. Главное, чтобы детский сад и школа находились в пешей доступности. Когда появляются дети, то мыслить начинаешь в совершенно ином ключе. Созвонившись с риэлтором, обсуждая предложенные варианты. Глаза разбегаются от разнообразного выбора и шокирующих цифр. Когда девушка спрашивает мои пожелания по району, я не раздумывая называю тот, где живет Артур. Они с Федей отлично ладят и часто общаются, и, наверное, это неплохо, если мы будем жить где-то поблизости. Манапа встанет тратить меньше времени на дорогу, а Федя, когда вырастет, будет приходить к отцу в гости. После обеда мне звонит Артур и спрашивает, чем мы занимаемся. Сегодня суббота, у меня долгожданный выходной, и через час я запланировала встречу с риэлтором в центральной части города. Отличная новость, Маша, одобряет он. Если хочешь, я могу подъехать. По правде говоря, я ничего не смыслю в покупке недвижимости, поэтому его помощь точно будет не лишней. Если мы тебя не отвлекаем... Не отвлекай, Тимаш. Повод важный. Я скоро подъеду. Когда мы оказываемся возле симпатичной высотки... Манапова еще нет. Риэлтор предлагает подняться и тем временем осмотреть квартиру. Она симпатичная, двухкомнатная и по цене дешевле всех, что нам предлагали на выбор. «Как вам интересуется девушка?» «Неплохо. Давайте я покажу балкон. Пока мы общаемся с риэлтором, Федя носится по комнатам. и Ему скучно, но, к сожалению, у няни сегодня выходной. Поэтому пришлось взять сына с собой. Приходится отвлекаться и переспрашивать интересующие меня вопросы». «Артур!» — радостно вскрикивает Федя. На его откровенно скучающем личике появляется улыбка, потому что порог квартиры переступает отец. «Недавно я деликатно рассказала сыну о том, что Артур не просто его друг. Он его папа. Федя слишком маленький, чтобы понимать разницу. Ему потребуется время для того, чтобы это осознать, поэтому по привычке называет отца по имени». «Привет, боец», — усмехается монапов «Нравится здесь?» «Нет». Артур здоровается с нами и задерживает взгляд на мне. Чуть дольше, чем обычно. Взгляд его синих глаз останавливается на моих губах. и Я невольно вспоминаю тот вечер, когда он проводил меня домой. Мысли о том, показалось мне или нет, что Артур хотел меня поцеловать, преследуют до сих пор. Особенно навязчиво они появляются, когда он так откровенно на меня смотрит. «Эта квартира нам не подходит, Маш!» Заключает Манапов. Спустя две минуты после осмотра. «Поедем дальше». Ладно, как скажешь. Нам не приходится долго ехать. Следующая жилплощадь находится на соседней улице, поэтому мы решаем прогуляться туда пешком. Артур держит за руку сына. Федя болтает без умолку, а я любуюсь ими и украдкой улыбаюсь. Здесь три комнаты, два санузла и кухня 20 квадратных метров. Три комнаты, удивляюсь я. Наверное, нам не нужна такая большая. Ваш муж настоял на этой. Поясняет риэлтор. Он не мой муж. Хочу сказать я, но по большому счёту, девушке плевать, кто и кому здесь приходится. Мы осматриваем все комнаты. Квартира очень просторная и светлая, а окна выходят на зелёный парк. Можно въехать сюда хоть сейчас, потому что здесь выполнен необходимый базовый ремонт. Рядом школа, сад, магазины. Всё, что нужно для комфортной жизни. Но озвученная сумма меня ошарашивает. Я не рассматривала такие варианты, потому что это запредельно дорого. Правда, Артур молча вносит предоплату, этим самым закрывая все пути к оступлению. «Нравится здесь?» – спрашиваю у сына. «Очень! Хочешь, покажу твою комнату?» «Давай!» – предлагаю я. Федя протягивает мне руку, ведет по коридору, сердце громко колотится в груди. «Подумать только, эти хоромы теперь наши!» «Вот твоя комната, мам!» «Супер! Здесь очень красиво!» «А это моя!» — указывает пальчиком сын. Глазам подкатывают слезы, и я начинаю часто моргать, чтобы не заплакать. «Здесь точно хватит места для всех твоих игрушек!» «Да!» — довольно кивает Федя. «А это комната Артура!» Он указывает пальчиком на третью комнату. Я не нахожусь, что ответить. Наверное, в будущем мне придется объяснить ему, и не раз, почему его родители живут отдельно. Мы не смогли построить полноценную семью, так бывает, но обязательно станем лучшими мамой и папой для нашего сына. После обсуждения деталей будущей сделки мы выходим на улицу и прогулочным шагом направляемся на парковку, где оставили свои автомобили. Артур предлагает поехать в парк аттракционов, и я не вижу повода, чтобы отказываться. Сегодня особенный день, очень важный для нас. Мы выбрали квартиру своей мечты. «Ты далеко отсюда живешь?» – спрашиваю у Артура, оглядывая красивую зеленую территорию. В доме напротив, Маш. Теперь мы будем видеться гораздо чаще.